По самую маковку, наполненной богатым житейским опытом, из тех, кто тянет лямку, не забывая при этом породить и о собственном благе то крестик в петличку, то наградные, то прочие житейские блага, Дешамфор, как убедился Бестужев, принадлежал к другой породе. Не столь уж и редко встречавшийся в подобных службах образованный эрудированный романтик, сохранивший в себе что-то от азартно играющего в казаки-разбойники мальчишки, увлеченного еще и самим процессом охоты — Собственно говоря, оба этих человеческих типажа способны принести на своем месте нешуточную пользу. Другое дело, что по житейскому опыту самого Бестужева подобные романтики, какие встречаются и в корпусе, требуют, в отличие от служак, более пристального надзора со стороны начальства. Сплошь и рядом становятся отличными сотрудниками, но частенько в силу характера нарываются на пулю там, где человек из разряда служак сначала семь раз отмерит, а потом уж кинется под выстрелы. Одним словом, знакомая картина — Ну, а подобное противостояние молодой подчиненный и осторожный начальник свойственно, наверное, всем, без исключения, учреждениям всех, без исключения стран. Воткнув очередной флажок, красный клочок бумаги на длинной булавке, ла раздавил в пепельнице толстый окурок своего крепко пахнущего капораля, подошел к Бестужеву и сообщил, они уже в 30 километрах от Парижа, господин майор. Бестужева именно так в бригаде и именовали, трудами Гартунга, заранее позаботившегося о создании гостю надлежащего авторитета. Бестужев не протестовал, а в конце концов его чин и в самом деле соответствовал французскому майору. Ла верный и надежный клеврет Гартунга, источника как денежных награждений, так и регалий Российской империи, с первого момента обращался с Бестужевым с несказанным почтением, словно провинциальный чиновник со столичным ревизором, правда... Его постоянные попытки быть с гостем предельно галантным выглядели достаточно неуклюже. Бригадир при этом походил на медведя, которого цыган-вожак кое-как обучил напоминающим комаринскую притопом. Сразу видно, что бригадир происхождение самого простого и далек от любых навыков светского обхождения. Вполне возможно, еще и в этом крылась неприязнь его к Дешамфору. — Сие нам тоже прекрасно знакомо, — думал Бестужев. — И у нас... Куда ни кинь, выслужившиеся с самых низов неотесанные служаки, частенько питают затаенную стойкую неприязнь к тем, кто по происхождению стоит выше их. Насмотрелись, знаете ли, еще одна психологическая коллизия, свойственная ни одной лишь матушке России. Все эти наблюдения и проистекающие из них умозаключения продиктованы были отнюдь не праздным любопытством. Бестужев твердо намеревался, если дело затянется, использовать подмеченный им конфликт к собственной выгоде. Пожаловаться было не на что, для морисьер вел себя с ним безупречно, делясь любыми сведениями и пространно отвечая на любые вопросы, даже те, что пространных ответов и не требовали, собственно. И все же бригадир, как бы он ни лез из кожи, оставался человеком Гартунга, без сомнения готовым доложить своему принципалу о каждом шаге и слове Бестужева. Соответственно, в столь сложной и щекотливой ситуации Бестужеву следовало бы обзавестись собственным источником внутри бригады. Молодой Дешамфор в этом отношении казался весьма перспективной кандидатурой. Давно подмечено, что играть следует в первую очередь на обидах. Неважно на что, неважно на кого, человек, затаивший обиду на свое начальство, политическую партию, любую персону или учреждение, как правило, с готовностью открывает сердце тому, кто ему посочувствует, а то и предложит помощь. Некоторые реплики Дешамфора касаемо... Бестужев встрепенулся, поднял голову. Положительно происходило что-то, выбивавшееся из привычной картины. Человек в канатье, вот уже около часа кратко сообщавший на ухо Ламарисьеру о передвижении поезда, на сей раз не вошел спокойно, а форменным образом ворвался. Вместо того, чтобы прошептать свою краткую реплику, наподобие сценического «кушать подано» и удалиться, он что-то очень уж долго говорил, и лицо у него было крайне озабоченным, и точно таким же на глазах становилось лицо Ламарисьера. Бригадир очень быстро стал хмур, как туча. Кажется, выругался сквозь зубы, он что-то переспрашивал с озабоченным видом, а вошедший отвечал, жестикулируя отнюдь не весело Наконец он, повинуясь энергичному жесту бригадира, прям-таки бомбою вылетел за дверь. Бригадир на сей раз не взял флажка, извалявшейся на столе кучки. Выйдя на середину комнаты, он громко произнес «Дурные новости, господа мои». Вернулся к карте, прижал толстый палец к некой точке, располагавшейся под самым Парижем. Телеграф из Шартолье, это в 15 километрах от городской черты, добавил он лично для Бестужева, когда поезд поравнялся с деревушкой, в одном из вагонов произошел громкий взрыв. Все решили, что это бомба, началась паника, кто-то рванул стоп-кран.